«Кто ты таков?» — спросил он у самозванца. «Емельян Иванов Пугачев», — отвечал тот. «Как же смел ты, вор, назваться государем!» — продолжал Панин. «Я не ворон!» — возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь по своему обыкновению иносказательно. «Я вороненок, а ворон-то еще летает!» «Надобно знать, что яицкие бунтовщики в опровержении общей молвы Распустили слух, что между ими действительно находился некто Пугачев, но что он с государем Петром Третьим ими, предводительствующим, ничего общего не имеет. Панин, заметив, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды. Пугачев встал на колени и просил помилования. Он посажен был под крепкий караул, скованный по рукам и по ногам, железным обручем около поясницы, на цепи, привинченной к стене. Академик Рычков, отец убитого симбирского коменданта, видел его тут и описал свое свидание. Пугачев ел уху на деревянном блюде. Увидя Рычкова, он сказал ему «Добро пожаловать!» и пригласил его с ним отобедать. «Из чего, — пишет академик, — Я познал его подлый дух. Рычков спросил его, как мог он отважиться на такие великие злодеяния. Пугачев отвечал, — Виноват пред Богом и Государней, но буду стараться заслужить все мои вины. И подтверждал слова свои божбою. По подлости своей, — опять замечает Рычков. Говоря о своем сыне, Рычков не мог удержаться от слез, Пугачёв, глядя на него, сам заплакал. Наконец Пугачёва отправили в Москву, где участь его должна была решиться. Примечание. Императрица 22 октября 1774 года писала Вольтеру. Текст по-французски. Я охотно удовлетворю, сударя, ваше любопытство насчет Пугачева. Мне это тем легче сделать, что вот уже месяц, как он захвачен, или, говоря точнее, связан и закован своими собственными людьми в необитаемой равнине между Волгой и яиком, куда он был загнан войсками, посланными против них со всех сторон. Лишенные пищи и способов снабжения, его товарищи, присытившись, кроме того жестокостями, которые они совершали, и, надеясь получить прощение, выдали его коменданту Яицкой крепости, который отправил его в Симбирск, генералу, графу Панину. Сейчас он находится на пути к Москве. Будучи приведен к Панину, он простодушно сознался при допросе, что он донской казак. Назвал место, где он родился, сказал, что был женат на дочери донского казака, что имел троих детей, что во время мятежа женился на другой, что его братья и племянники служили в первой армии, что и сам он служил во время двух первых кампаний против Патры, и так далее, и так далее. Так как у генерала Панина было много с собой донских казаков, и так как войска этой народности никогда к разбойнику на удочке не попадались, то все это и было вскоре проверено соотечественниками Пугачева. Он не умеет ни читать, ни писать, но это человек крайне смелый и решительный. До сих пор нет ни малейшего следа тому, чтобы он был орудием какой-либо державы или действовал по внушению кого бы то ни было. Надо полагать, что господин Пугачев просто заправский разбойник, а не чей-либо слуга. Мне кажется, после Тамерлана не один еще не уничтожил столько людей. Прежде всего, он приказывал вешать без пощады и без всякого суда всех лиц дворянского происхождения, мужчин, женщин и детей, всех офицеров, всех солдат, которых он мог поймать. Ни одно место, где он прошел, не было пощержено. Он грабил и разорял даже тех, кто ради того, чтобы избежать насилий старался снискать его расположение хорошим приемом. Никто не был избавлен у него от разграбления, насилия и убийства. Не до такой степени может человек самообольщаться, видный из того, что он осмеливается питать какую-нибудь надежду. Он воображает, что ради его храбрости я могу его помиловать, и что будущее его заслуги заставит забыть его прошлые преступления. Если бы он оскорбил одну меня, его рассуждение могло бы быть верно, и я бы его простила. Но это дело — дело империи, у которой свои законы.